Глава 13. В тишине чужой гостиной меня настигло еще одно воспоминание. Через пару дней после выпускного мы собирались ночью на пляже Оушен-Бич. Все вели себя как сумасшедшие, будто наступил конец света, будто мы никогда больше не увидимся, хотя, вероятно, для некоторых из нас эта встреча в самом деле была последней. Я отыскала Мейбл и подсела к ней на плед. кто-то как раз заканчивал анекдот, который я уже слышала. Я улыбнулась, все захохотали. Мэйбл была невероятно красива в отблесках костра. Мы все были невероятно красивы. Я могла бы назвать ту ночь волшебной, но это было бы романтическим преувеличением. На самом деле, тогда мы просто чувствовали себя живыми. Не думали о том, как проведем лето, не говорили о будущем и где окажемся осенью. Мы будто заключили негласный договор быть только здесь и сейчас, словно не могли никак иначе. Мы шутили, делились секретами. Бен принес гитару, и, пока он играл, все молча слушали его под потрескивание костра и плеск волн. Я почувствовала, как что-то коснулось моей руки. Моя был водила пальцем по моим костяшкам. Потом она просунула большой палец под мою ладонь. Я могла бы поцеловать ее, но не стала. «Сейчас, здесь, в доме Томми, она снова держит меня за руку. Впервые после долгой разлуки. А я не могу уснуть и гадаю, изменилось бы что-нибудь. Поцелуй я её тогда. Если бы кто-то из нас показал остальным, что мы вместе, нас начали бы судачить и делать выводы. Но, может, тогда не было бы никакого Джейкоба? Может, на моей пробковой доске висела бы ее фотография? Может быть, мы были бы сейчас не здесь, а в доме ее родителей с оранжевыми стенами и потягивали бы горячий шоколад, сидя возле елки. Хотя, наверное, нет. Несмотря на то, что та ночь с одноклассниками еще не была мрачена уходом дедули, теперь былая жизнь не казалась мне прекрасной. Сейчас, вспоминая, я вижу, в какой опасности мы тогда были. И дело не в алкоголе, сексе или часе ночи. Просто мы были так наивны и даже не догадывались об этом. Вот что невозможно вернуть. самоуверенность, беззаботный смех, чувство, что мы лишь ненадолго ушли из дома, что у нас вообще есть дом, в который можно вернуться. В своей наивности мы считали, будто наша жизнь именно такая, какой мы ее видим, что если собрать о нас все факты, они составят цельную картину, в которой все логично связано. Наше отражение в зеркале, наши гостиные и кухни, люди, которые нас воспитывали, а вовсе не обнаружат белые пятна, полной неизвестности. Мэйбл выпускает мою руку и откидывает одеяло. Она садится в постели, и я повторяю за ней. "Кажется, у меня сейчас не получится уснуть", говорит она. В доме уже тепло, так что я только рада вылезти из-под одеяла. Мы сидим, прислонившись к диванной спинке, и смотрим на отблески огня на стенах и потолке. Мэйбл убирает волосы назад, скручивает их и отпускает снова. Кажется, эта ночь будет длиться вечно. Но я и не против. Где то жила, когда приехала сюда? В смысле, до общежития. Мне давно было интересно. Я не ожидала этого вопроса. Но хочу ей ответить. Я долго разглядываю потолок и киваю на случай, если Мейбл за мной наблюдает. Мне нужно время, чтобы унять сердцебиение и заговорить. Когда я оборачиваюсь... был уже лежит в другой позе и, подперев голову рукой, смотрит на меня взглядом, который я никогда за ней не замечала. Она излучает абсолютное спокойствие и терпение. Я нашла мотель. Где-то поблизости? Ну да. В двадцати минутах отсюда или типа того. Я села на автобус в аэропорту и ехала до тех пор, пока не увидела его из окна. И как он? Не очень. Тогда почему-то там осталась? Наверное, мне даже в голову не пришло, что можно уйти. Я вспоминаю, как вошла в комнату и почувствовала запах. Ужасно спёртый и ужасно затхлый. Я подумала, что смогу пожить там, просто ни к чему не прикасаясь. Но несколько часов спустя поняла, как ошиблась. «В этом мотеле живут те, кому больше некуда пойти», — говорю я Мейбл, «Отдохнуть туда не приезжают». Я натягиваю одеяло, хоть и не замерзла. Это место меня пугало, но я и без того была напугана. Я все иначе себе представляла. И как же? Я думала, что ты, наверное, раньше заселилась в общежитии или что-то вроде того. Ты с кем-нибудь познакомилась? В мотеле? Она кивает. Но я бы не назвала это знакомством. У меня было много соседей. К некоторым я привыкла. В смысле, ты общалась с кем-нибудь? «Нет. Я думала, у тебя появились новые друзья. Я качаю головой. Думала, они помогают тебе совсем справиться». «Нет», — говорю я. «Я была там совсем одна». В лице Мейбл что-то меняется. На место вынужденных догадок встают факты. Мне хочется рассказать ей больше. «В соседней комнате жила женщина, которая постоянно выла», — продолжаю я. Она выла на проезжающие мимо машины, на прохожих. В тот день, когда я вселилась в комнату, она выла несколько часов подряд. Что с ней такое было? Не знаю, но выла она как волчица. Я все гадала и гадаю до сих пор. Заметила ли она в какой-то миг, что что-то идет не так? Осознала ли? Ощутила ли, что теряет себя, что превращается в нечто иное? Могла ли она это оставить или оно просто... «Случилось. Я тогда вспоминала про Джанейр, помнишь?» «Да, та сумасшедшая. Первая жена мистера Рочестера. Я чувствовала себя как Джейн, когда она увидела ее в зеркале. Мне было страшно. Иногда я слушала ее по ночам и словно понимала, что она пытается сказать. Я боялась, что превращусь в нее. Она напугала меня сама по себе». Но гораздо сильнее пугало то, что я сижу в точно такой же комнате и так же одиноко. Нас разделяла лишь стена. Такая тонкая, как если бы ее не было вовсе. Джейн тоже однажды заперли в комнате с призраком. Меня охватывал ужас при одной мысли о том, что можно уснуть обычной девочкой в ночной сорочке, а проснуться уже волчицей. «Теперь я понимаю, почему ты не особо хочешь читать». Я киваю. Раньше это были всего лишь истории, но теперь они проникают в жизнь и кажутся гораздо страшнее. Мэйбл отводит взгляд, и я спрашиваю себя, не от того ли, что ей это не близко. Может, она думает, что я драматизирую? Может, так и есть. Но я точно знаю, что теперь воспринимаю все не так, как прежде. Раньше я лила слезы над книгой, но потом закрывала ее и все заканчивалось. А сейчас каждая деталь отдает эхом внутри, вон зайца, как заноза, саднит и гноится. Все эти дни, говорит Мэйбл, ты была совсем одна. Это что-то меняет. Она пожимает плечами. Ты думала, что я нашла новых друзей, и ты мне больше не нужна? Я не могла найти другого объяснения. Я готова рассказать ей всё. Пусть только задает вопрос: это из-за темноты. Это из-за тепла, из-за ощущения, что мы в чужом доме, на нейтральной территории, где нет ничего ни ее, ни моего, никаких подсказок в одеяле, в огне, в фотографиях на каминной полке. Как будто моя жизнь где-то далеко отсюда, хоть сама я здесь. «Что еще тебе интересно?» — спрашиваю я. Я хотела узнать насчет Голубки. Она ёрзает, пружины скрипят. Мои руки тяжело лежат на коленях. На ее лице по-прежнему внимательное, пытливое выражение. Я по-прежнему могу дышать. Хорошо, — говорю я. Что именно? Она знает о том, что случилось. Ведь никто не проверял почту, не получал ее писем. Сейчас их, наверное, уже отправили обратно, и мне интересно, сказал ли ей кто-нибудь, что он умер? Не было никакой голубки. Мэйбл замирает в замешательстве. Я жду следующего вопроса. «Но все те письма...» «Спроси же меня». Наверное, говорит она. «Наверно, вся эта история и правда была слишком милой. Любовные письма к человеку, которого ты никогда даже не видел. «Наверно...» — повторяет она. «Наверно, он был по-настоящему одинок». Раз все это выдумал. Она избегает моего взгляда. Она не хочет, чтобы я рассказывала что-то еще. По крайней мере, не сейчас. Я знаю, каково это — не хотеть что-то понимать. Поэтому мы молчим. А ее последняя фраза все крутится и крутится у меня в голове. И я думаю, это я была одинока. Я. Сталкиваться коленками под столом было недостаточно. Диванных лекций недостаточно. Выпечки, кружек кофе, поездок в школу недостаточно. Грудь сдавливает болью. Он мог не быть одиноким. Мэйбл хмурится. Я все время была рядом. У него была я, но он все равно строчил свои письма. Она, наконец, поднимает на меня взгляд. «Это я была одинока», — говорю я. А потом вновь повторяю эти слова — потому что так долго себе врала, а теперь мне, наконец, спокойно. Я дышу размеренно и чувствую себя живой из-за правды. Не успеваю я опомниться, как Мейбл притягивает меня к себе. Я помню это ощущение, но стараюсь не вспоминать последний раз, когда мы обнимались, потому что это был последний раз, когда я вообще кого-либо обнимала. Она так крепко меня сжимает, что я даже не могу обнять ее в ответ». поэтому просто кладу голову ей на плечо и стараюсь не шевелиться, чтобы ненароком не спугнуть. «Давай спать», — шепчет она мне на ухо. Я киваю, она разжимает руки, и мы опять ложимся на диван. Я отворачиваюсь и долго лежу, стараясь скрыть огорчение. Так крепко обнимать, только чтобы снова отпустить. Но затем мой призрак начинает опять что-то нашептывать. Он напоминает, как мне было холодно. «Как сильно я замерзла!» Напоминает о тепле Мейбл и о том, что она меня любит. Может, уже другой любовью, но все же любит. «Пять тысяч километров», — говорит мой призрак. «Вот как ты ей дорога!» Он говорит мне, что все в порядке. И тогда я поворачиваюсь и вижу, что Мейбл ближе, чем я думала. Я жду, что она отодвинется, но она просто лежит ко мне спиной. Потом я обнимаю ее за талию, и она расслабляется. Я утыкаюсь лицом ей в затылок и подгибаю колени, прижимаясь к ее согнутым ногам. Может, она уже спит. Я полежу так всего несколько минут, только пока не отдаю окончательно. Пока не вспомню, каково это — лежать так близко к другому человеку. Мне хватит этого воспоминания еще на несколько месяцев. Я вдыхаю ее запах, Говорю себе, что нужно отвернуться. Сейчас. Еще чуть-чуть. Больше не исчезай, говорит она. Ладно? Я касаюсь лицом ее мягких волос. Пообещай мне. Обещаю. Я начинаю отворачиваться, но она берет меня за руку и придвигает так, что мы соприкасаемся всем телом. С каждым вздохом Зима отступает. Я закрываю глаза, вдыхаю ее запах, думаю о доме, который не принадлежит ни одной из нас, слушаю потрескивание огня, ощущаю тепло комнаты и ее тело. И с нами все в порядке. Мы в порядке. «Три апельсина. Пакет белого хлеба. Записка. Ушел покупать подарки на Рождество». «Ничего не крадите, я знаю, где вы живете». Две кружки перед полным электрическим кофейником.